Глава тридцать восьмая. Вампир выходит на ночную прогулку. Вокруг меня была тёмная ночь, едва освещаемая луной. Хорошо, что глаза вампира могли видеть в темноте. Я заметила маленькую деревню не более чем с двадцатью домами. Поскольку вокруг каждого дома есть поля, думаю, что могу называть это сельской деревенькой. И запах, а также чувствовалось, что вокруг было несколько ещё небольших деревень. но это была самая большая из всех ближайших к разрушенной хижине. Думаю, мать Кузы Хисан именно здесь, в двухэтажном особняке в центре деревни. Несмотря на то, что окружающие дома сделаны из дерева, этот дом был построен из твердого кирпича, или по крайней мере из чего-то похожего на кирпич. Запах зверя. Кроме того, сладкий аромат смешивался с запахом какого-то зверя. Уникальный аромат, который я бы не заметила, если бы не была вампиром. Запах очень похож на запах козы хитян. Тут даже думать не нужно, это был запах ее матери. Взмахнув крыльями летучей мыши, я полетела к особняку. Когда я летела по нему, поняла, что никто за мной не следит, поскольку деревушка небольшая, у них, вероятно, всего не хватает людей, чтобы сделать это. Однако у них, возможно, есть охрана в особняке. И после подтверждения, что рядом никого не было, я полетел к случайному окну. Но не планировал его ломать. Я использовал навык превращения в туман, изменяя мою форму, я просто прошёл. Это было легко, сказал я. вернувшись в первоначальную форму. Просто оглядываясь вокруг, я понял, что это место было построено очень давно, учитывая изношенное состояние окружающих домов и остатки древесины, которые я видела на стенах. Особняк, кажется, был не столько старым, но вот очень гробом, так как в закрытом окне присутствовали щели, сделавшие это место уязвимым для вторжения. Правда, подобные щели вы не сможете войти, если вы не туман или не жидкость. Я чувствовала запах нескольких людей. Кажется, место охраняет довольно мало людей, очевидно. В принципе, да. Ведь это место попросту за холстами, так что это естественно, думается мне. Я могла ходить, не скрываясь. Слегка поправив волосы, отражающие лунный свет, я начала спокойно идти по особняку. Ночной воздух немного был холодный. Но так как мне всё равно приходилось искать и краться, поэтому я могла достать одеяло, чтобы вполне укрыться. Но всё-таки хотелось бы одеть какую-нибудь одежду. Не хотелось, чтобы меня снова приняли за какую-нибудь извращенку. К сожалению, одежды у меня не было, так что всё, что я могла сделать, это лечь идти как есть. Но я всё ещё не хочу, чтобы меня видели голой. Если бы в этом особняке хоть как-то Хоть немного жили маленькие девочки, возможно, их одежда бы им не подошла. Но обыскивать весь особняк для этого будет явно хлопотно. Кроме того, скорее всего, тут нет никого такого же возраста, как и я. От этого будет грустно, поэтому лучше от такой затеи я откажусь. Пока я находилась в особняке, я заметила, что запах зверя стал только сильнее. Кажется, Запах исподел из-под пола. Возможно, я предполагаю неправильно, но... Мне кажется, что это нижний этаж. А поскольку я нахожусь на самом первом, значит, мать кузови находится в подвале. Поэтому, скорее всего, мне придется найти подвал. Несмотря на это, я понял, куда мне нужно было идти. Не знаю точного маршрута, Это довольно хлопотно. Если бы запах был снаружи, было бы явно проще. Можно было бы прокопать путь лопатой, но не думаю, что смогла бы сделать подобное в здании, ведь стены и пол на моём пути очень даже плотные. А искать лестницу или двери не особо хотелось бы. Хлопотно это. А! -а, -а, -а. Затем я почувствовала искромётное ощущение. Чувство, которое я давно знала. Магическая сила витала в воздухе. Она меня зовет. Каким-то образом я почувствовала, будто бы маленький. Маленький-маленький ребенок схватил меня за руку и начал тянуть. Ощущение было очень слабое, но я чувствовала его. Этого и было достаточно, чтобы понять, что мое воображение явно не разыгралось. Это была реальность. Следуя ощущениям, я шла по коридорам. Я проходила несколько дверей и коридоров прежде, чем наконец-то остановилась перед дверью. Она была ничем иным, как обычно непримечательной дверью. Не знаю, как бы я ее описала. Возможно, немного больше, чем другие двери. Но через некоторое время, открыв ее легким толчком, я поняла. Внутри была большая комната, которая была вверх. А в центре стоял очень длинный стол. Стол был накрыт огромной белой тканью, а на ней был размещён трёхконечный подсвечник. Это столовая. Ощущение, будто бы меня подталкивают маленькие пальчики, всё ещё сохранялось. В итоге я вошёл в столовую. Проходя мимо длинного стола, направляясь к двери на противоположной стороне, когда я открывал эту дверь, я понял, что это кухня. Гораздо больше кухни в доме Фелна Цан. Оглянувшись, я ощутила, что все оборудование было установлено здесь давно, создавая отличную кухню. Печка большая, холодильник выглядит так, будто бы хранит в себе в два раза больше пищи, чем в доме Фелна Цан. На стенах кухни я видела закрепленные на них инструменты, в основном были ножи, ложки и далее. И все было расставлено аккуратно. Ио тоже здесь нет. Раздражающий запах становился понемногу сильнее и сильнее, и я приближалась всё ближе и ближе к нему. Однако по ощущению магической силы она не исчезала. Маленькие пальчики всё ещё меня подталкивали. Проходя по всей через всю комнату, я оказалась перед небольшой дверью рядом с холодильником, и можно было сразу оценить, что за комната. Похоже, это была кладовая. Понятное дело. В таком большом доме с таким большим столом и холодильником, скорее всего, будет место для хранения большого числа продуктов. Но запах, который я ощущала с другой стороны, был очень неприятным. Думается, у меня запах лука. Дверь была странной. Она была крепкой, слишком крепкой для хранения еды. Закрыты даже на навесных три замка, и сама дверь, очевидно, сделана из толстого металла, который гораздо лучше, чем тот, который использовался при строительстве особняка. Как будто бы владелец не позволял людям войти или уйти оттуда. «Если это не нормально, то это может быть место, которое я ищу». Я превратил свое тело в тень и буквально прошел туда, не имея толщины. Я проник в любое отверстие. Поскольку сейчас ночь, и вокруг темно — это самое лучшее время, чтобы использовать подобный навык. У меня довольно высокий уровень превращения в тень, поэтому я мог сделать тень даже на солнце. Хоть делать это намного утомительнее, если вокруг теней нет. Превращение в тень, вероятнее всего, самый чувствительный к месту и времени навык, который у меня был. И во всяком случае... Как тень, я могла пройти почти в любую дверь, в любую расщелину, в любое место, поэтому я медленно проникла в кладовую. Я чувствовал, как поток магии лишь только усиливался, и похоже, наконец-то я нашёл её.